кроме одной жалкой тощей висталки, чтобы поддержать огонь в моем очаге, у которой обыкновенно такой же плохой аппетит, как и у меня. Но если вы думаете, что описанный образ жизни обращает меня в философа, то за ваше суждение, добрые люди, я и гроша ломаного не дам. Истинная философия, но о ней немыслимо вести речь, пока мой дядя насвистывает Лили Булира. «Войдемте лучше в дом». Глава 18. Примечание чтеца. Эта глава не содержит ни единой строчки, хотя автор отвел под нее целый лист. Конец примечания. Глава 19. Примечание чтеца. Эта глава, как и предыдущая, также не содержит ни единой строчки. Конец примечания. Глава 20. Примечание чтеца. Этой главе предшествует значительное количество многоточий. Конец примечания. «Вы увидите это место собственными глазами», — мадам сказал дядя Тоби. Миссис Водмен покраснела, посмотрела в сторону двери, побледнела, снова слегка покраснела, пришла в себя, покраснела пуще прежнего, для непосвященного читателя «Я переведу это так. Господи, мне невозможно смотреть на это. Что скажет свет, если я посмотрю на это? Я упаду в обморок, если я посмотрю на это. А мне хотелось бы посмотреть. Ничуть не грешно посмотреть на это. Я непременно посмотрю». Пока все это проносилось в сознании миссис Водмин, дядя Тоби поднялся с дивана и вышел из гостиной, чтобы отдать Триму приказание о ней в коридоре. «Мне кажется, она на чердаке», — сказал дядя Тоби. «Я ее видел там, с позволения вашей милости, сегодня поутру», — отвечал Трим. «Так сделай, милость Трим, сходи сейчас же за ней», — сказал дядя Тоби. «И принеси сюда». Капрал не одобрял этого приказания, но повиновался ему с величайшей готовностью. Одобрение от него не зависело. Повиновение было в его воле. Он надел свою шапку Монтеро и пошел со всей быстротой, какую позволяла ему изувеченное колено. Дядя Тоби вернулся в гостиную и снова сел на диван. «Вы поставите палец на это место», – сказал дядя Тоби. «Нет, я не прикоснусь к нему», – сказала про себя миссис Водмен. А это снова требует перевода. Отсюда ясно, как мало знания можно почерпнуть из одних слов. Нам приходится добираться до их первоисточника». Чтобы рассеять туман, нависший над этими страницами, я приложу все старания быть как можно более ясным. Трижды потрите себе лоб, высморкайтесь, утрите себе нос, прочихайтесь, друзья мои. На здоровье! А теперь подайте мне помощь по мере ваших сил. Глава двадцать первая. Так как существует пятьдесят различных целей, Если сосчитать их все гражданские и религиозные, для которых женщина берет мужа, то она первым делом тщательно их взвешивает, а потом мысленно разделяет и разбирает, которая из всех этих целей – ее цель. Далее, посредством разговоров, расспросов, выкладок и умозаключений, она выведывает и доискивается, правильный ли она сделала выбор. И если он оказывается правильным, она в заключении – дергая полигоньку предмет своего выбора, так и эдак проверяет, не порвется ли он от натяжения. Образы, посредством которых Слокенберги запечатлевает это в уме читателей в начале третьей своей декады, настолько потешны, что из уважения к прекрасному полу я не позволю себе воспроизвести их. А жаль, они не лишены юмора. Первым делом говорит Слокенберги. Она останавливает осла и, держа его левой рукой за повод, чтобы не ушел, правую опускает на самое дно корзины, чтобы сыскать. Что? «Вы не узнаете скорее», — говорит Слакенбергий, — «если будете прерывать меня». «У меня нет ничего, милостивое государиня, кроме пустых бутылок», — говорит осел. «Я нагружен требухой», — говорит второй. «А ты немногим лучше», — обращается она к третьему. «Ведь в твоих корзинах можно найти только просторные штаны да камчатые туфли». И она обшаривает четвертого и пятого словом весь ряд одного за другим, пока не доходит до осла, который несет то, что ей нужно. Тогда она опрокидывает корзину, смотрит на него, разглядывает, исследует, вытягивает, смачивает, сушит, пробует зубами его уток и основу. «Чего? Ради Христа!» Никакие силы на земле, отвечал Слакенбергий, не вырвут из меня этой тайны. Решение мое бесповоротно. Глава 22. Мы живем в мире со всех сторон, окруженном тайной и загадками, и поэтому не задумываемся над этим. Иначе нам показалось бы странным, что природа, которая изготовляет каждую вещь в полном соответствии с ее назначением и никогда или почти никогда не ошибается, разве только для забавы, придавая всему проходящему через ее руки такую форму и такие свойства, что назначает ли она для плуга, для шествия в караване, для телеги или для любого другого употребления, Существо, ею вылепляемое, будь то даже осленок, вы, наверное, получите то, что вам нужно. Иначе нам показалось бы, говорю, странным, что в то же самое время она совершает столько промахов, изготовляя такую простую вещь, как женатого человека. Зависит ли это от выбора глины, или последняя обычно портится во время обжигания, муж... Как вам известно, может выйти, с одной стороны, пересушенный при избытке жара, а с другой стороны, обмяклый, если огня мало. Или же эта великая искусница уделяет недостаточно внимания маленьким платоническим надобностям той части нашего вида, для употребления которой она изготовляет эту его часть. Или, наконец, ее сиятельство подчас сама не знает хорошенько, какого рода муж будет подходящим. Мне неведомо. Поговорим об этом после ужина. Впрочем, ни само это наблюдение, ни то, что по его поводу было сказано, здесь совершенно не кстати. Скорее можно было бы утверждать обратное, поскольку в отношении пригодности к супружескому состоянию дела дяди Тоби обстояли как нельзя лучше. Природа вылепила его из самой лучшей, самой мягкой глины, подмешав к ней своего молока и вдохнув в нее кратчайшую душу. Она сделала его обходительным, великодушным и отзывчивым, наполнила его сердце искренностью и доверчивостью и приспособила все доступы к этому органу для беспрепятственного проникновения самых обязательных чувств, сверх того она предусмотрела и другие цели, для коих установлен был брак. Вот почему «многоточие», «многоточие», «многоточие» и так далее «многоточие». Дар этот не потерпел никакого ущерба от дядиной раны. Последняя статья была, впрочем, несколько проблематичной. И дьявол, великий смутитель наших верований всем мире, заронил относительно нее сомнения в мозгу миссис Водминт. С истинно бесовским лукавством он сделал свое дело, обратив достоинство дяди Тоби в этом отношении в одни лишь пустые бутылки, требуху, просторные штаны и комнатные туфли. Глава 23 Миссис Бригитта поручилась всем скромным запасам чести, каким располагает на этом свете бедная горничная, что в 10 дней она доберется до самой сути дела. Ее расчеты построены были на весьма естественном и легко допустимом постулате, а именно, в то время как дядя Тоби будет ухаживать за ее госпожой, Капрал не может придумать ничего лучшего, как приволокнуться за ней самой. «И я позволю ему все, чего он пожелает», — сказала Бригитта, — «лишь бы все у него выведать». Дружба носит две одежды — верхнюю и нижнюю. В первой Бригитта служила интересам своей госпожи, а во второй делала то, что ей самой больше всего нравилось. Таким образом, она, подобно самому дьяволу, поставила на рану дяди Тоби двойную ставку. Миссис Водмин поставила на нее всего лишь одну, и так как ставка эта могла оказаться ее последней ставкой, то она решила, не обескураживая миссис Бригитты и не пренебрегая ее способностями разыграть свою карту самостоятельно. Она не нуждалась поощрений. Ребенок мог бы разгадать игру дяди Тоби. Было столько безыскусственности и простодушия в его манере разыгрывать свои козыри. Он так мало думал о том, чтобы придержать старшие карты. Таким безоружным и беззащитным сидел на диване рядом с задовой Водмен, что человек благородный заплакал бы, обыграв его. Однако, оставим эту метафору. Глава 24 А также и нашу историю, с вашего позволения. Правда, я все время с живейшим нетерпением спешил к этой ее части, хорошо зная, что она составляет самый лакомый кусочек, который я могу предложить читателям. Однако нынче, когда я до нее добрался, я бы с удовольствием передал перо любому желающему и попросил продолжать вместо меня. Я вижу все трудности описаний, к которым мне надо приступить, и чувствую недостаточность моих сил. Меня, по крайней мере, утешает, что на этой неделе я потерял унций 80 крови во время самой несуразной лихорадки, схватившей меня, когда я начинал эту главу. Таким образом, у меня остается еще надежда, что я потерпел ущерб более по части серозных частей крови или кровяных шариков, нежели в отношении тонких паров мозга. Но как бы там ни было, воззвание к поэтическому божеству не может повредить делу, и я всецело предоставляю призываемому вдохновить или накачать меня, как ему заблагорассудится. Любезный дух сладчайшего юмора некогда водивший легким пером горячо любимого мной Сервантеса, ежедневно прокрадывавшийся сквозь забранное решеткой окно его темницы и своим присутствием обращавший полумрак ее в яркий полдень, растворявший воду в его кружке небесным нектаром и все время, когда он писал о Санчо и его господине, прикрывавший волшебным плащом обрубок его руки и широко расстилавший этот плащ над всеми невзгодами его жизни». Примечание Лоренса Стерна. Сервантес лишился своей руки в битве при Лепанте. Конец примечания. «Заверни сюда, Молю тебя, погляди на эти штаны. Единственные мои штаны, прискорбным образом разодранные в Ливонии. Мои рубашки. Посмотри, какая непоправимая приключилась с ними беда. Подол в Ломбардии, а все остальное здесь. Всего-то было у меня полдюжины». А одна хитрая шельма-прачка в Милане, а Корнала пять из них спереди. Надо отдать ей справедливость, она сделала это с некоторым толком, ибо я возвращался из Италии. Тем не менее, несмотря на все это, несмотря на пистолетную трутницу, которую у меня стащили в Сиене, несмотря на то, что я дважды заплатил по пяти паоли за два крутых яйца, раз в Радикофани, а другой раз в Капуе. Я не считаю путешествие по Франции и Италии, если всю дорогу вы сохраняете самообладание, такой плохой вещью, как иные желали бы нас убедить. Без косогоров и ухабов не обойтись. Иначе, как скажите на милость, могли бы мы достигнуть долин, где природа расставляет для нас столько пиршественных столов. Нелепо воображать, чтобы они даром предоставляли вам ломать свои повозки. И если вы не станете платить по 12 су за смазку ваших колес, то на какие средства бедный крестьянин будет намазывать себе масло на хлеб? Мы чересчур требовательны. Неужто из-за лишнего ливра или двух за ваш ужин и вашу постель это составит самое большее шиллинг и половиной пенсов, вы готовы отступиться от вашей философии? Ради неба и ради самих себя заплатите, заплатите этот пустяк обеими руками, только бы не оставлять унылого разочарования во взорах вашей пригожей хозяйки и ее прислужниц, вышедших к воротам при вашем отъезде. И кроме того, милостивый государь, вы получите от каждой из них братский поцелуй. По крайней мере, так было со мной. Ибо любовные похождения дяди Тоби, всю дорогу вертевшиеся в моей голове, произвели на меня такое действие, как если бы они были моими собственными». Я был олицетворением щедрости и доброжелательства, и ощущал в себе трепет приятнейшей гармонии, с которой согласовалось каждое качание моей коляски. Поэтому мне было все равно, гладкая дорога или ухабистая. Все, что я видел и с чем имел дело, затрагивало во мне некую скрытую пружину сочувствия или восхищения. То были мелодичнейшие звуки, какие я когда-либо слышал, Я в тот же миг опустил переднее окошко, чтобы яснее их расслышать. «Это Мария», — сказал ямщик, заметив, что я прислушиваюсь. «Бедная Мария», — продолжал он, отодвигаясь в бок, чтобы дать мне увидеть ее, потому что он помещался как раз между нами. «Сидит на пригорке с козликом возле себя и играет на свирели вечерние молитвы». Тон, которым мой юный ямщик произнес эти слова и выражения его лица были в таком совершенном согласии с чувствами души, что я тут же поклялся дать ему монету в двадцать четыре су по приезде в Мулен. «А кто такая эта бедная Мария?» – спросил я. предмет любви и жалости всех окрестных селений», – сказал ямщик. «Еще три года назад солнце не светило на девушку, которая была бы краше, быстрее умом и милее ее». Мария заслуживала лучшей участи, свадьба ее была расстроена по проискам приходского кюре, который производил оглашение. Он собирался продолжать, когда Мария, сделавшая коротенькую паузу, поднесла свирель к губам и возобновила игру. «Это вечерняя служба при святой деве», — сказал юноша. Но кто научил бедняжку играть ее, и как она раздобыла себе свирель, никто не знает. Мы думаем, что Господь ей помог в том и в другом, ибо с тех пор, как она повредилась в уме, это, по-видимому, единственное ее утешение. Она не выпускает свирели из рук и играет на ней эту службу ночью и днем. Ямщик изложил это с таким тактом и с таким непринужденным красноречием, что я не мог не расшифровать на лице его что-то незаурядное для его состояния и непременно выведал бы его собственную историю если бы всего меня не захватила история бедной Марии. Тем временем мы доехали почти до самого пригорка, на котором сидела Мария. На ней была тонкая белая кофта, ее волосы, кроме двух локонов, были подобраны в шелковую сетку. Несколько листьев сливы в причудливом беспорядке вплетено было сбоку. Она была красавица, никогда еще сердце мое так не сжималось от честной скорби, как в ту минуту, как я ее увидел. «Помоги ей, Боже, бедная девушка!» – воскликнул ямщик. Больше сотни мест отслужили за нее в окрестных церквах и монастырях, но без всякой пользы. Минуты просветления, которые у нее бывают, подают нам надежду, что Пресвятая Дева вернет наконец ей рассудок. Но родители Марии, знающие ее лучше, отчаялись на этот счет и думают, что она потеряла его навсегда. Когда ямщик это говорил, Мария сделала перелив такой грустный, такой нежный и жалобный, что я выскочил из кареты и подбежал к ней на помощь. Еще не придя в себя после этого восторженного порыва, я нашел себя сидящим между нею и ее козлом. Мария задумчиво посмотрела на меня, потом перевела взгляд на своего козла, потом на меня, потом снова на козла, и так несколько раз. «Ну, Мария, — сказал я ласково, — в чем вы находите сходство? Умоляю беспристрастного читателя поверить мне, что лишь вследствие искренневшего своего убеждения в том, какая человек скотина, задал я этот вопрос, и что я никогда бы не отпустил неуместной шутки в священном присутствии горя, даже обладая всем остроумием, когда-либо расточавшимся рабле. И все-таки должен сознаться, я почувствовал укор совести, и одна мысль об этом была для меня так мучительна, что я поклялся посвятить себя мудрости и до конца дней моих говорить только серьезные вещи. Никогда, никогда больше не позволяя себе пошутить ни с мужчиной, ни с женщиной, ни с ребенком. Ну а писать для них глупости, тут я, кажется, допустил оговорку. Но предоставляю судить об этом читателям. Прощай, Мария, прощай, бедная, незадачливая девушка. Когда-нибудь, но ну не теперь, я, может быть, услышу о твоих горестях из твоих уст. Но я ошибся, ибо в это мгновение она взяла свою свирель и рассказала мне на ней такую печальную повесть, что я встал и шатающейся неверной походкой тихонько побрел к своей карете. Какая превосходная гостиница в Мулене!